Русская культура в конце 19-го, начале 20 века. А вот если вас вот сходу спросить, русская культура начала 20 века, это вот прежде всего какие имена приходят на память? М? Бунин еще. Так, дальше. Ну правда, Чехов, Чехов в каком году умер? В 1904 да. Один из наших секс-рекосменов, кстати. Он может потягаться с Николаем I. Официально считается, что у Николая Первого было а, 1200 женщин. У, у, у Чехова тоже было очень-очень много, много женщин. Маяковский. Так, дальше. Все, тихо. Дальше. Горький. Еще. Ну, вы знаете, Лев Толстой написал в начале 20 века только одно произведение, очень важное, которое, по сути дела резко отличается от всего того, что написал Лев Толстой. Это произведение очень похоже на романы Фолкнера. Это рассказ Хаджи Мурат. Я вам очень рекомендую его перечитать. Это Вот это уже литература 20 века. Это не «Война и мир». Вот «Война и мир» Анна Каренина. Это все 19 век. Хаджи Мурат – это уже литература 20 века. То есть вот этот вот пожилой, сказать, старый человек, он написал потрясающий рассказ, в котором уже масса вещей, связанных с мировосприятием 20 века. Вот Фолкнер в значительной степени, это очень похоже на, на Фолкнера. Кто читал Фолкнера? А что так? А рекомендую, по крайней мере, роман «Шум и ярость». Это нелегкое чтение по, по, по первости, но это очень сильная штука. Шум и ярость. А жизнь в американской глубинке. Это очень сильная штука. Дело в том, что считается, что есть, ну, все субъективно и условно, считается, что есть пять великих романов 20 века. Может, кто-то, кстати, мне скажет. Вот один из них «Шум и ярость» Фолкнера. А еще кто считается вот классикой 20 века, то есть такие пики, вершины? Подсказка. Один немецкий писатель, Томас Ман Буденброке, Джойс Улис, Пруст «В поисках утраченного времени», И Шолохов, Тихий Дон. Джойс, автор, Улис, роман. Это нелегкое чтение, потому что роман 20 века, он более сложен. Значит, Буденброки, Томас Ман. Это история семьи в четырех поколениях. У социологов даже есть термин «закон Буденброков». Uh, смысл такой, первая семья создает богатство, первое поколение, второе, бога... второе поколение его упрочивает, третье поколение занимается филантропией и, скажем, уходит в науку, а четвертое поколение все разбазаривает. Там показано, как в четыре... Это действительно очень многие европейские семьи, четыре поколения. Это называется в социологии «Закон Буденброков». Вот. Uh, очень похожий роман, uh, но он не считается великим романом, но очень интересным. «Голсворси», «Сага о форсайтах». Очень сложный роман Пруста в поисках утраченного времени. А кто читал «Тихий дон»? И, ну, И кроме того, обязательно прочтите. Это потрясающе. Это не великий роман 20 века, но это великий политический роман. Роберт Пен Уоррен «Вся королевская рать». Это об американской политической жизни 30-х годов. Потрясающий роман. Я его перечитывал раз 6 или семь. Просто очень сильный роман. И э, великолепный английский язык, и очень хороший русский перевод. Потому что иногда бывает великолепный текст, а его убивают. Например, три мушкетера перевели, три тетки, они убили роман. Русский перевод трех мушкетеров – это кошмар. Это вот читать, э, особенно если ты можешь по-французски прочесть, ну, очень плохой перевод. Но, с другой стороны, есть писатель – который очень плохо писал по-английски. Русские переводы значительно лучше, чем английский текст. Это Джек Лондон. Джек Лондон, он же себя заставлял писать энное количество слов. Потом у него был очень маленький словарный запас, он заучивал слова. И там простые вещи, у него, например, белый клык, white fang. Это простая вещь. А вот посложнее, у него есть замечательный роман «Железная пята», но лучше читать по-русски. Скажем, Если те, кто хорошо знает английский язык, вот Роберта Пен All the Kingsman, вся королевская рать, нужно читать по-английски. Потрясающий роман, э, вот, но русский перевод тоже очень хороший. Я вам рекомендую, вот из того, что я сказал, прочесть Роберта Пен Просто получите большое, большое удовольствие. Так, еще из культуры, а из а, музыки начала 20 века что у нас? Да, ну пиццы, а из композиторов. Человек потом оказался в эмиграции. Рахманинов. А кто изобрел вертолет? Правильно, совершенно. А чем известен отец Сикорского? Отец Сикорского был ведущим русским расологом. Он занимался тем, что сегодня очень неполиткорректно. Умственные различия представителей различных рас. Он был блестящий исследователь. Uh, и вот уже после 91 -го года были изданы два тома, огромных черных, русская расовая теория 19-начала 20 века. Но он стал полит, очень политнекорректным человеком. Но его эмпирические исследования побивают всю неполиткорректность. Потому что против эмпирических фактов не попрешь. Есть существенные интеллектуальные различия между различными, различными расами. Это сейчас доказывает в своих работах человек, которого я вам рекомендую в интернете лекции его посмотреть, Сергей Савельев, который написал книгу «Нищета мозга». Очень рекомендую. Значит, записываем. План темы. Русская культура в конце 19 начале века. Первая римская. социальные исторические условия. Первая арабская. Новый этап общественного развития. А. Время войн и революций. Б. Развитие промышленности и массового общества. А вот когда мы говорим массовое общество, что мы имеем в виду? И это массовое производство, массовое... А массовое общество что такое? Ну это означает что? То есть общество превращается в массу. Причем э, этот процесс умные люди поняли уже в 1830-е и 1840-е годы. Два писателя показали очень хорошо этот процесс. Эдгар По, у него есть рассказ «Человек толпы», и Гоголь очень хорошо в своих записках о Невском проспекте показал, как в России начинает формироваться массовое общество. А кто читал вообще плотно Эдгара По? Но у него и страшная история, у него замечательное сихворение Ворон есть. А вот а страшная история. Эдгар По – это основатель детективного жанра. Убийство на улице Морг. И целый ряд других рассказов. Падение дома Эшеров и т.д. и т.п. Значит, б. Развитие промышленности и массового общества. В. Рост национального самосознания и национализма. Второе, арабское. Новый этап развития культуры. А. Появление новых течений, авангардизм. А вот авангардные течения, это что имеется в виду? Какие течения именно? Вот Маяковский к какому течению относился по молодости? Футуризм. Футуризм. А еще? А Пикассо начинал, это просто у нас э, таких известных не было представителей этого течения. Самый известный представитель этого течения в живописи был Пикассо. Кубизм, совершенно верно. Ну и абстрактная живопись. А кто у нас самый известный? Кандинский. И еще? Не-не-не, Шагал – это друг. А «Черный квадрат»-то кто? Малевич. Да, причем вы знаете историю с «Черным квадратом»? Ведь это же… Все знают, что такое «Черный квадрат» Малевича, да? «Черный квадрат». Но история очень смешная. Дело в том, что Малевич пригласил своих друзей, И перед тем, как вздрогнуть как следует, он ему показал черный квадрат. Потом они вздрогнули, потом Малевич уснул, и друзья решили сделать ему сюрприз. Они нарисовали еще, а мы их было шесть человек, они нарисовали еще пять квадратов. И все повесили. Но квадраты-то все одинаковые, потому что это обезьяна может нарисовать. И до сих пор никто не знает, какой из вот этих квадратов, которые ходят, какой из них нарисовал Малевич. Значит, записываем кубизм, футуризм и абстрактная живопись. Б. Провозглашение самоценности искусства. Второе. Образование и просвещение. Потому что вот э, когда говорят о культуре, люди сразу вспоминают, ну это правильно вообще, искусство. Но начинать нужно с образования и просвещения. Значит, образование и просвещение. Первое. Грамотность. 1914 год 31% грамотных людей в России. 53 миллиона человек. Второе. Начальное образование. Как вы думаете, сколько, какой процент детей ходил в школу? Начальное образование получал? 50%. 50%? А вы думаете, это много, да? Да нет, маловато. Третье. Средняя школа. Четвертое. Высшая школа. Пятое. Книжное дело. Вот здесь давайте запишем кое-что. Книжное дело. В 1905 году издавалось 125 легальных газет. В 1917 году 1100, из них более 800 на русском языке, остальные на 75 языках народов России. Третье. Наука и техника. Первое. Научные и научно-технические общества. Около 700 в начале 20 века. Второе. Естественные науки. А вот в естественных науках у нас кто был самыми известными учеными в начале 20 века? Нет, Мичурин, Мичурин никогда не был таким ученым вот, мирового. Кто у нас Нобелевский лауреат в науке был того времени? Значит, Павлов. Ну, Павлов, он ждет Ну, он только начинал. Ну, вот расцвет, у него был начальник 20 Павлов. А он, это какая, какая дисциплина? Физиология. Физиология. Очень интересно. Павлов и Фрейд были похожи. При этом Павлов э, был верующим человеком. Фрейд, Фрейд был неверующим человеком, ну, Фрейд был просто сказать, шарлатан. Вот. Но ну, внешне они были похожи и, в общем-то, занимались э, похожими вещами. Вот. А, а я вам рассказывал, да, как Фрейд э, решил свою проблему, когда его нацисты арестовали в Вене. Когда э, немцы вошли в Вену, они арестовали Фрейда. Рассказывал? Они арестовали Фрейда. Фрейд был, правда, уже э, тяжело болен. У него э, был рак челюсти. Вот. Жить ему оставалось недолго. Но его арестовали, и немецкий офицер сказал, что его выпустят, если он скажет что-нибудь хорошее о нацизме. Фрейд спросил, вы даете слово чести немецкого офицера? Он сказал, да. Фрейд тут же попросил бумагу и написал фразу. Я попробовал национал-социализм национал на собственном опыте. Точка. Рекомендую всем. Понятно? Немецкий офицер понял, что его провели, но он дал слово, и Фрейда выпустили. Значит, еще один очень важный человек, Вернацкий. Владимир Иванович Вернацкий. Я говорю, называю инициала, потому что у нас было три Вернацких ученых. Владимир Иванович Вернадский – это геохимия, биохимия, это который придумал э, сказать, массу вещей, вот, связанных с такой философией естественных наук. Его сын Георгий или Джордж Вернадский уехал в эмиграцию, написал шесть томов истории России, э, но был еще самый старший Вернадский, Иван Вернадский, середины 19 века. Он написал блестящую работу в 1854 году, предвосхитив английскую, американскую геополитику, всех бжезинских и прочих. Книга называется очень скромно. «Великобритания и политическое равновесие в Европе». Вернадский, старший Иван, сформулировал теорию анаконды, которая вокруг России, англосаксы, а, анаконда, которая сдавливает Россию. Работа совершенно блестящая, 1854 года. То есть что, то, что потом написал Макиндер, Механ, Бжезинский, Это все есть уже в работе Ивана Вернадского. Значит, третья техника. Четырехмоторный самолет Сикорского Илья Муромец. Авиационный ранцевый парашют Котельникова. Парашют наш человек изобрел. Ну, потому что самолеты были низкого качества, поэтому нужно было парашют изобретать. А, летчики Нестеров, Уточкин. А кто знает, чем известен Нестеров Петля Нестера. Совершенно верно. Всем понятно, что такое петля самолета? Да. Четвертое. Гуманитарные науки. А. Материалистическая философия. Плеханов, Ленин, Богданов. Б. Религиозная философия. Булгаков, Бердяев. Кстати, самое интересное, что и Бердяев, и Ленин были такими младшими товарищами Плеханова в середине 90-х годов XIX -го века. И а, Плеханов, который тогда уже раскусил Ленина, его сказать, тягу к власти, но Ленин интеллектуально уступал Бердяеву. А оба были, Бердяев начинал как марксист. И Плеханов постоянно дразнил Ленина и говорил, вот вам никогда не достигнуть сказать, уровня этого молодого человека. Ну естественно бил по самолюбию Ленина совершенно сказать, постоянно сознательно. В. Исторические науки. Ключевский, Платонов, Рожков. Милюков. Ключевский, Платонов, Рожков, Милюков. А вам фамилия Милюков ничего еще не говорит, кроме того, что это историк? Нет. Дело в том, что он был активным деятелем революции. Милюков – это очень хороший пример того, что профессоров нельзя допускать до власти. Вот нельзя профессоров допускать до власти. Ни в коем случае. Экономика. Д. В скобочках Туган-Барановский. Четвертая римская. Литература. Так, здесь первая арабская. Реализм. И вот здесь у нас Чехов, Бунин. А кто мне скажет, а кто русские лауреаты Нобелевской премии по литературе? Ну, Пастернаку дали за очень плохой роман по политическим соображениям. Так, дальше. Еще. Солженицын, еще. А в начале-то Бунин и... Поэт, который написал замечательное стихотворение, оно, вот у меня есть семитомное собрание, сочинение этого поэта, этого стихотворения нет в семитомнике, но оно есть в интернете, и есть, как он это читает. Бродский на независимость Украины. Посмотрите в интернете его стихотворение «Украинцы в бешенстве». Он им там объясняет с большой любовью, кто они такие. Вот. Значит, записываем реализм. Чехов, Бунин, Куприн, Горький. Второе. Модернизм. Здесь А. Символизм. Это Бальмонт и Брюсов. Б. Акмеизм. Наиболее известные персонажи Николай Гумилев и Ахматова. Ну и В. Это футуризм. А самый известный у нас футуризм. Кто? Футурист кто? Нет. Он потом ушел. Другой Кто? Кто, кого вы сказали? Конечно. Хлебников. Это Хлебников, Бурлюк и ранний Маяковский. Г. Новокрестьянские поэты. Новокрестьянские в кавычках. Две фамилии. Новокрестьянские поэты. Это кто? Есенин. Есенин. А кто был учителем Есенина? И, по-видимому, по линии нетрадиционной ориентации тоже. Клюев. Был такой очень... Интересный поэт Клюев и Есенин. И последнее «Д» – «Вне течений» две фигуры – Максимилиан Волошин и Цветаева. Пятая римская живопись. Первое – реализм. Репин, Вознецов, Левитан. Второе – модернизм в живописи. Кто мне скажет, как называлось объединение художников, которые, вот, э, которых можно назвать модернистами в живописи? «Мир искусства». 1898 год. Наиболее известные художники Бенуа, Бакст, Белибин, Добужинский. Заодно этот мир искусства, его еще очень зло называли миром мужеложества, как тогда называли гомосексуализм. Потому что вообще нужно сказать, что конец 19-го, начало 20 века – это просто взрыв в России нетрадиционной ориентации. Б. Борисов Мусатов и его последователи – Это такой художник Горбун был. И последние художники вне течений. Два очень интересных художника Нестеров и Врубель. Нестерова представляете себе картины? Введение отроку в Рафаэле, а потом в советское время он стал писать портреты. Знаменитый портрет Ивана Павлова, где Павлов держит вот так руки сжатые кулаки. Так, шестой римская скульптура, седьмой римская архитектура. Здесь в архитектуре первое модерн, а второе неорусский стиль. Классика неорусского стиля – это дом купца Игумнова на Якиманке. Мы с вами говорили, сейчас там французское консульство. Это напротив церкви Иоанна Крестителя, метро Октябрьская радиальная. Восьмое – музыка. А вот композиторы наиболее известные у нас, кроме Рахманинова. А вот такого композитора Скрябин слышали? А знаете, чей это двоюродный брат? Молотова. Вячеслав Михайлович Молотов, это же псевдоним. Его фамилия Скрябин. Скрябин умер очень-очень молодым, потому что он очень неудачно сковырнул родинку. Быстро очень развилась саркома. И... Значит, дальше Глазунов-Стравинский. Девятое – театр. Десятое – кинематограф. Вот давайте про кинематограф запишем. Значит, в 1905 году в России было, то есть даже не в России, в Петербурге было, как вы думаете, сколько кинотеатров? Они назывались иллюзионами. Ага, 100. 100 иллюзионов в 1905 году. В 1914 году 4000 иллюзионов, которые посещали 2 миллиона зрителей. Дело в том, что фильмы снимали, В течение 6-8 часов фильмы снимали очень очень быстро значит первый русский кинопредприниматель хан жонков хан жонков 20 минут 30 минут но посмотрите немые фильмы это вот смех так 11 массовая культура и фольклор Ну, это прежде всего брошюры с таким приминаль... примитивным, криминальными и сентиментальными сюжетами. И двенадцатая римская выводы, это последнее, что мы записываем сегодня, выводы. Первое, бурное развитие русской культуры в начале 20 века, так называемый серебряный век. И второе, формирование массовой культуры. Все на сегодня и в этом полугодии. Значит, в следующем году мы с вами начнем с 90-х годов, э, с революции 5 -го года. Очень подробно будем говорить про революцию 17 -го года и вообще про все то, что случилось с нашей страной в 20 веке.